Глава 46. Тишь. Правильно сделала, что не стала возвращаться в офис. Пора разобраться в доставшемся мне имуществе. У меня теперь собственный дом. Прекрасный, тихий, огромный. Я невольно улыбаюсь. Сколько здесь всяких дорогущих вещей. Деньги — моя единственная любовь. Я любила их и до встречи с Джоном. Вот только сам объект любви — Отсутствовал. Теперь же я просто купаюсь в деньгах. Грандиозно! Наливаю бокал вина, любуясь оранжево-красным закатом. Настоящая сказка. Интересно, сколько еще Эшлин просидит у своего дружка? Надеюсь, она никуда не торопится. Ах, нужно же позвонить! Я горжусь собой, ведь придумала еще один способ упрочить свое положение в компании. «Держись, Кейт!» Мероприятие рискованное. Если упадет цена акций, можно и самой себе навредить. Однако желание выбить у Кейт почву из-под ног все же перевешивает. Пусть отвлечется от меня и займется чем-то другим. «Инвестор Таймс, горячая линия. Хотите нам что-то рассказать?» Отвечает на мой звонок молодой мужской голос. Так и тянет выложить сенсацию. Сглатываю комок в горле. Не помешало бы умение имитировать разные акценты, однако я сразу сбиваюсь на родной южный выговор. «Эй, привет! Есть информация об одной компании. Ивент. Я там работаю. Они только что провели публичное размещение акций. Внимательно вас слушаю. Мы за ними следим, пока все проходит успешно». «Да» однако я не совсем об этом, а о людях, которые контролируют их бизнес. Генеральный директор ивент был дважды женат, и обе его супруги сейчас работают в компании. Сам мистер Нельсон недавно умер. Собеседник быстро щелкает клавишами, что-то ищет в компьютере. Все верно, у Джона Нельсона случился сердечный приступ на следующий день после вывода акций на биржу. Значит, жены не ладят? Что ж, малыш, можно и так сказать. Советую вам раздобыть копию завещания Джона. Вторая жена назначена одним из двух президентов, а первый это очень не нравится. Чем не тема для статьи? О статье можно будет говорить лишь в том случае, если их отношения влияют на бизнес». В компании идут разборки, и служащие думают, какой из сторон выгоднее примкнуть, какая работа в таких условиях. Я, например, в шоке. Стоит инвесторам прослышать о распрях, и они могут потерять доверие к ивент. Не возражаете, если я включу запись? Разумеется, репортер знает, каков будет мой ответ. Я ведь не зря позвонила на анонимную горячую линию. «Слушайте». Вы получили от меня сенсационную новость. А дальше сами, — говорю я и вешаю трубку. Кто из двух президентов покажется прессе более фотогеничным? Кто вызовет сочувствие? Разумеется, скорбящая вдова, молодая и обворожительная женщина. Кейт слишком грубо на меня наехала. Пора ее слегка осадить. Посыплются звонки, слетятся стервятники-репортеры, И замять происходящее будет непросто. «Что такое?» В окне мелькает Эшлин, быстрым шагом направляясь к моей двери. На подъездной дорожке остановился пикап. За рулем кто-то сидит. «Хм, она что, хочет со мной разобраться?» «А при чем тут я?» «С обеда сижу дома, никуда не выходила». Осторожно отхожу от окна, перемещаясь на кухню. Абсолютно никакого настроения с ней общаться. У меня был слишком тяжелый день. Постоит на крыльце и уйдет во свояси. Напрягаюсь в ожидании звонка в дверь, однако слышу, как тихо щелкает запертый мною замок. «Кто здесь?» — кричу я, закипая от злости. При покупке дома Джон настоял на том, чтобы у Эшлин был свой ключ. Она здесь всегда желанный гость, «Ведь это и ее дом», — говорил муж. «Обязательно надо поменять замки». «Привет, это я, Эшлин. Не знала, что ты дома. Пришла забрать вещи. Сет мне поможет». Она машет мне ручкой и топает к лестнице. Странно, про машину ни слова. Наверное, еще не садилась за руль. Красавчик-приятель помог ей прожить день без приключений. Неужели Эшлин что-то задумала? Вряд ли. Девчонка не настолько умна. Видимо, хочет поболтать, расслабиться, как в старые добрые дни. Хотя нет. Она же считает, что я что-то сделала с ее отцом. Все-таки и впрямь пришла за своим барахлом. А этот качок ждет ее снаружи. Я торчу в кухне, дожидаясь, когда уйдет Эшлин. И заодно любуюсь бицепсами ее приятеля, пока тот таскает шмотки в машину. В потолке оживают вентиляционные шахты, и на меня опускается жаркая волна. Дом снова пытается меня достать. Вчера скачала одно приложение, и уж надеялась, что термостаты удалось перезагрузить. Почему они вновь заработали на отопление? Ого, как здесь жарко! Кэшлин входит на кухню. Прямо как в аду. Распахиваю окно, скрывая раздражение. «Да, что-то случилось с термостатами. Ты же знаешь, твоему папе не терпелось обзавестись умным домом. А теперь этот умник со мной играет». Пытаюсь поддерживать шутливый тон, а внутри все так и клокочет. И тут меня осеняет. «А не выставят ли дом на продажу? Куплю другой, которому ни у кого не будет запасного ключа, И это уже будет мой личный дом. Отец увлекался современными технологиями. У него же на телефоне были все нужные приложения. Если найдешь его, попробую тебе помочь. А, кстати, действительно, где телефон? Не припомню, чтобы видела его после той занудной прощальной церемонии. Кажется, лежит в черной сумочке от Гуччи. Я его с самых похорон в руки не брала. Пытаюсь убедить себя, что смартфон и правда где-то в доме. А ты помнишь пароль? Естественно. Эшлин опирается о стойку. А ты разве не знаешь? Знать-то я знаю. Как бы я читала сообщение Джона. Правда, Эшлин, эта информация ни к чему. Только от самого телефона. А от этих дурацких приложений нет. А ведь они управляют и светом, и отоплением, и всякой прочей умной фигней. «Ну как же я не додумалась поискать проклятый смартфон? Уж слишком была занята, да и устала чертовски. Безмозглый дом всю ночь не давал покоя. Я помню, как зайти в каждое приложение. Сходи за телефоном, покажу, как выключить отопление. Где он, говоришь?» Девчонка явно горит желанием помочь, только не слишком ли она настойчива? Отгоняю от себя неприятную мысль. Дочки доверили пароли от приложений, а законная супруга — дура дурой. Особого смысла об этом рассуждать сейчас нет. И все же... Пойду поищу ту сумочку. Сет на улице. Не хочешь пригласить его в дом? Нет. Он прекрасно чувствует себя в машине. Что с рукой? — спрашиваю я, заметив, как Эшлин бережет локоть. Ничего страшного, время лечит. Прищурившись, Она покачивает головой. «Машина сегодня словно с ума сошла по пути домой». Я беззвучно благодарю Джорджа, пытаясь не выказать радости. «Ужасно! Слава Богу, что ты не сильно пострадала. Замыкание в электрике очень опасны. Откуда тебе известно, что дело в электрике?» Испугать пытается? Слабачка. И все ее угрозы — пустой звук. «Неужели угадала?» парирую я. Сейчас вернусь. Жутко не хочется оставлять Эшли на дно, однако желание взять дом под усы гонит меня на поиски. Пусть девчонка покажет, как обращаться с приложениями. Бегу наверх и открываю дверцу в кладовку для сумочек. Целая комнатка только для сумочек. Подумать только. Хватаю черную Гуччи, однако внутри пусто. Может, в Шанель? Перетряхиваю все черные сумки, безрезультатно. Последний раз я видела телефонной церемонии прощания, но с тех пор столько всего случилось. Где же он? Вдруг его кто-то вытащил? В груди зарождается привычная волна гнева. Как-нибудь обойдусь без чёртова телефона. Так или иначе, дом скоро продам, туда ему и дорога. Эшлин стоит на том же самом месте, где я ее оставила. Если и вздумала пошарить в кухне, все равно ничего не нашла. Я не настолько глупа. Девчонка, улыбаясь, пишет кому-то сообщение: Не надо мной ли они с этим потешаются? Фокус не удался, говорю я. В смысле, телефона нет? В принципе, мне безразлично, куда он запропастился. Грош ему, цена. Кому нужен старый смартфон? Наверное, куда-то засунула. Невелика беда. Что это Эшлин пялится на меня без отрыва? По-моему, ей пора. Утомило меня ее общество. Знаешь, скорее всего, у папы там полно информации о делах Эвент. Ну и прочих секретов. Эшлин подмигивает мне. Все его снимки наверняка сохранились в облаке. Он ведь был хорошим фотографом. Ее голос срывается. Вот уже и слезы на глазах. Надо бы посочувствовать девочке. Мне ведь тоже полагается грустить, так? Хорошо, что хотя бы фото можно восстановить. Я притворно промокаю глаза платочком, гадая, фотографировал ли Джон в тот последний день в Теллуриде. Или даже вечером. Нужно проверить, вот только как. Мы можем получить доступ к его снимкам. С удовольствием распечатала бы самые удачные. Сделаю для них рамочки. Разумеется, я лгу, однако звучит неплохо. Эшлин продолжает из-под тяжка осматривать кухню. Явно обратила внимание, что здесь нет ни одной фотографии. Впрочем, их нет и в других комнатах. Я никогда не заморачивалась распечаткой снимков нашей счастливой пары. Хотя спасибо похоронной конторе. Несколько штук для похорон они предложили обрамить. Неужели это настолько важно? И все же не терпится узнать, что там наснимал Джон в свой последний уикенд. «Зайдешь в iCloud. Если он делился с тобой своими альбомами, найдешь все его фото». Она смахивает набежавшую слезу. «Ничего не хочешь мне рассказать о смерти папы, пока я не ушла?» и, судорожно вздохнув, пытаюсь понять, как это случилось. «Вы ведь не ладили. Я знаю, что в тот вечер он решил с тобой расстаться». «Опять ты за свое? Это уже просто глупо. У Джона случился сердечный приступ во время нашей романтической поездки. Остановилось сердце, и все, точка. Поняла?» Девчонка меня уже достала. «У него был такой стресс, а ты утащила его в горы». Эшлин снова вздыхает. Там он всегда чувствовал себя хуже. Все это очень странно. Ну что за стерва? Да, твой папа сильно переживал, ты права. Но у нас были замечательные отношения. Он любил меня больше всего на свете, даже больше, чем тебя. Ты в курсе, что он отправил в тот вечер несколько сообщений и фотографий? Эшлин открывает мусорную корзину и сплевывает туда жвачку, а я лишь улыбаюсь в ответ на ее блев. Да, твой папа любил переписываться. Хочу забрать из своей комнаты самые ценные вещи. Считай, что я съезжаю и никогда сюда не вернусь. Прекрасно, скатертью дорожка. Ключ можешь оставить у входной двери. До меня все-таки доходит, что неплохо бы найти телефон Джона и изучить последние снимки. Да и сообщения я видела не все. «Еще чего!» — спорит девчонка. «Это мой дом!» Странно. Похоже, она еще не осознала, что я единственная наследница по завещанию. Что значит «твой»? Скоро поймешь, неважно. «Так я могу пройти наверх?» Эшлин перестает ухмыляться. «Конечно, ты ведь здесь хозяйка!» Разумеется, это шутка. Соплячка считает, что все в этом доме принадлежит именно ей. Она жестоко ошибается. И оставь в покое маму. Не лезь в нашу компанию. Не лезь в мою жизнь, тишь. Просто уезжай отсюда. Как же объяснить Эшлин, что она не права на все сто? Это ее мамаша должна оставить меня в покое и просто принять новую расстановку. И не только она. Я сдерживаюсь и советую девчонке. Почему бы тебе не заняться сборами? Хорошо, отвечает она и топает по коридору. Через несколько минут появляется. Тащит пробковую доску с пришпиленными фотографиями, билетами на концерты и прочими реликвиями, нажитыми в старшей школе. Избалованная девчонка даже не отдает себе отчета. Насколько идеально была ее жизнь. Ладно, пусть заберет все, что считает нужным. Остальное вышвырну в мусор. Эшлин направляется к выходу, а я следую за ней, изнемогая от злости. Такова жизнь. От любви до ненависти всего лишь шаг. Зыбкая, ненадежная граница. Я ведь любила Эшлин, надеялась, что мы с ней и с Джоном Станем дружной семьей. Глупые фантазии тишь. Мотаю головой, избавляясь от ненужных мыслей. Ну и жара здесь. Эшлин останавливается на пороге. И как ты только выдерживаешь. Ну, без телефона твоего папы ничего не сделаешь. Я ведь не дура. Знаю, что система регулируется с него. Едва не перехожу на крик и тут же себя отдергиваю, иначе Эшлин... И правда сочтет меня чокнутой. «Стало быть, ты не управляешь ситуацией», — язвит девчонка, щелкая замком. «Эх, хлопнуть бы дверью хорошенько!» Вместо этого набирают Джорджа. И дядя снимает трубку после первого жигутка. «Привет, дорогая! Я позаботился о машине нашей маленькой принцессы. Как ты и просила». «Слышала, спасибо». Девчонка отделалась парой синяков и сломанной рукой. Будем считать это предупреждением. Впрочем, она имела наглость сегодня вечером заявиться ко мне домой. «Смотри, какая отчаянная! И что ей нужно?» Сказала, что хочет забрать вещи из своей комнаты. Правда, мне кажется, что она пыталась здесь что-то вынюхать, хотя в доме ничего подозрительного нет. «Ты общался с моей мамашей?» «Да». Она зарубила себе на носу. Если попытается еще разок поболтать с кем-нибудь из здешних, ей не сдобровать. «Хочет поговорить с тобой». «Вот еще». Я мотаю головой. «Кстати, никак не могу найти телефон Джона». «Зачем он тебе?» «У тебя и так отличный аппарат». «Или в тебе снова заговорила жадность». «При чем тут жадность?» Просто боюсь, что Джон в тот вечер отправлял фото и сообщения разным людям, а я понятия не имею, кому именно. Если там было что-то важное, ты бы уже об этом знала. Его бывшая жена с дочкой наверняка возбудили бы против тебя дело. Они молчат. «Стало быть, у плохой девчонки все хорошо». Дядя смеется. «Так и вижу, как противно колышится его огромная пуза. «Очень смешно. Прекрати, Джордж. Мне нужен доступ к снимкам Джона. Они могут навлечь на меня подозрения». Дядя сосредотачивается. «Слушай, милая, забудь о его телефоне. У них против тебя ничего нет, иначе они уже давно начали бы действовать. У тебя есть все, что душе угодно, а скоро будет еще столько же. Позвони техникам». Пусть разберутся с твоим умным домом. Я ведь слышу, ты просто сходишь с ума. Чего тебе опасаться? Боюсь снова оказаться в нищете. Боюсь, что меня разоблачат. Боюсь, что я недостаточно умна. Неспроста мама всегда об этом твердила. Ничего я не опасаюсь, ты прав. Эшлин тут выдала, что мой дом принадлежит ей. Это ведь не так, Джордж? Как же я позволила девчонке играть у меня на нервах? Даже отвечать тебе не хочу, золотце. Я с облегчением выдыхаю. У меня все хорошо, мне скрывать нечего. Неужели? Джордж усмехается. До сих пор помню, как ты, девчонка, и лазила в вазочку с леденцами у меня в офисе, пытаясь стянуть сразу несколько штук. Считала, что уходишь с ценной добычей. Находчивая была малышка. Так или иначе, у нас есть хорошие новости. Завещание зарегистрировано до того, как Джон откинул копыта, так что оспорить его будет сложно. В конце концов, на нем стоит печать штата. Оспорить? У них же нет на это права. Я только что получил электронное уведомление. Поверенный Эшлин Нельсон подал иск от ее имени. «Не беспокойся, Тиш, твои позиции прочны. Поспи и перестань капризничать». «О чем ты говоришь? Эта сучка только что была в моем доме, и она имела наглость подать иск? Невозможно!» Я ошарашена. «Как ей это удалось?» «Спокойно, дорогая. Ты на ее месте сделала бы то же самое. Не забывай, что ее вычеркнули из завещания». А ведь девочка — единственная прямая наследница. Я советовал оставить ей хоть что-то, однако ты воспротивилась. Полагаю, наша принцесса наняла адвоката. Джордж вновь ухмыляется. Да, дядя предупреждал, чтобы я не жадничала. Ладно, я даже рада, что Эшлин показала свое истинное лицо. Ну ее к черту, мы ведь в своем праве, не так ли? «У тебя отличные шансы», — дядя продолжает посмеиваться. «Казалось бы, я обязана быть счастлива. Впереди меня ждет единственная моя любовь — деньги, а я почему-то вне себя от раздражения. Дом продолжает качать тепло, словно хочет искупать меня в адском пламени и наверняка собирается ночью подвергнуть меня новым пыткам». Ладно, хоть и пропавшем телефоне можно особо не печалиться, если верить Джорджу. Конечно, хотелось бы посмотреть, какие снимки делал Джон, когда я за ним не следила. Однако это уже не имеет никакого значения. Джон мертв. «Спасибо», — выдавливаю я. «Вот что, Джордж, прекрати надо мной смеяться или найду другого поверенного». «Ой, милая, насмешила». Дядя вновь заливается смехом. «Мы с тобой теперь накрепко повязаны».